Эпилог, 28 мая, Вознесение, Вероника «Здравствуй, Ванечка. Сегодня ровно сорок дней, как тебя не стало. Не знаю, правильно ли говорить «здравствуй» тем, кого не стало, и вообще, заботит ли кого-нибудь здоровье там, где ты сейчас. Впрочем, неважно. За эти сорок дней я не сказала тебе ни слова». Наверное, просто не хотела тебя тревожить, боялась помешать тебе уйти легко, не оглядываясь. Но сегодня вдруг поняла. Нет, даже не поняла, а ясно почувствовала, что это неправильно. Знаю, что ты любил меня, как, может быть, никто не любил. Но у нас совсем не было времени ни на что, даже толком поговорить не успели. Точнее, у меня не было времени, и это обижало тебя, я знаю». И вот получилось, что я как будто опять отворачиваюсь от тебя и не нахожу для тебя даже пары слов. Отец Глеб сказал, что на сороковой день души умерших улетают куда-то далеко. Если люди верили в это тысячи лет, наверное, у них были причины. И, возможно, если я не поговорю с тобой сегодня, то завтра тебе уже будет труднее расслышать меня. Ох, я ведь не знаю, насколько ты можешь видеть оттуда нашу жизнь». Поэтому на всякий случай расскажу тебе всё-всё. И если я буду толдычить о том, что тебе и так известно, прости. А то и по возможности подай мне какой-нибудь знак, прерви меня, забыв о своей всегдашней деликатности. Сегодня я решила пойти в церковь вместе с отцом Глебом и попросить, чтобы у тебя всё было хорошо. Может быть, это называется «помолиться о тебе». Хотя вряд ли. Просто попросить. а вот отец Глеб помолился о тебе по-настоящему. И когда я стояла рядом и слушала его тихие молитвы, мне показалось, что так и надо, потому что мне и самой стало как будто легче, и это было совершенно иррациональное облегчение. Помнишь, как я взъелась на тебя, когда ты подумал, что мне незнакомо это слово «иррациональное», и что я вообще глупая медсестричка? И вот сегодня в церкви именно эта иррациональность моих чувств, взявшихся как бы ниоткуда, убедила меня, что молитва — неглупое и небесполезное занятие, что она способна включить какие-то нездешние механизмы, и они как будто немного приподнимают, отрывают от реальности. Раньше я такого не чувствовала. Только должна тебе сказать одну печальную вещь. Сегодня мы молились не только о тебе, но и о твоём отце, который умер в Коломне от инфаркта через два дня после тебя. После того, как тебя не стало. Его похоронили на старом Коломенском кладбище рядом с твоей мамой. Хотя, наверное, про мёртвых ты и так всё знаешь лучше меня. А на твоих похоронах, Ванечка, я не была, потому что сидела в сезон «Матросская тишина». А через пять дней, когда меня выпустили, сразу поехала на кладбище. Может быть, это для тебя что-то значит? я принесла тебе лилию самую большую какую смогла найти а тетка которая пришла к кому то на соседнюю могилку посоветовала лилию сломать сказала если оставить так то кто нибудь заберет ее и перепродаст не думай ваня я не стала ей грубить просто отвернулась стояла над твоей могилой и молчала и все равно злилась на эту глупую тетку господи зачем я это рассказываю в общем как бы то ни было «Свои первые часы на свободе я провела с тобой». Из СИЗО меня вытащил один хороший человек, известный юрист, доверенное лицо Марии. А на следующий день он смог найти и саму Марию. Ее держали в какой-то секретной больнице на Ходынке, но вскоре тоже выпустили. И в течение недели освободили всех наших, арестованных в хосписе в ту страшную ночь. «Так, Вань, подожди-ка. Тут прилетела какая-то странная птица. Сидит на камне передо мной и смотрит. «Ты, случайно, не имеешь к ней никакого отношения?» «Ладно, шучу. Не думай, что у меня крыша едет. Но птица действительно странная. Кажется, смотрит мне в глаза. Не очень-то разбираюсь в пернатых. Возможно, это горлица. Мне нечего ей дать. Хотя нет, погоди. У меня есть булочка, которую мне дали в церкви. Забыла, как она правильно называется по-церковному». «Сейчас покрашу ее этой горлице». «У, да она тут не одна такая попрошайка». Все, склевали. И сразу потеряли ко мне интерес. Вспорхнули и расселись на деревьях. «А знаешь, Ваня, что это за деревья? Это старые-престарые оливы. Огромные, корявые. Они такие древние, что, говорят, под ними отдыхал сам Иисус Христос. И здесь же его арестовали и повели на казнь». В общем, Ваня, ты уже понял, что это место называется Гефсимания. Тут как-то по-особому душисто, какой-то незнакомый аромат. Наверное, это цветут оливы? Не знаю. Я сижу на каменной скамье, а сам сад — за оградой, и туда, под эти иисусовые оливы, могут входить только здешние монахи и монашки. Но ограда низкая, и весь сад передо мной как на ладони, и за садом виден Иерусалим. Он похож на ненастоящий город, сделанный детьми из песка и всего, что они нашли на пляже. И купол большой мечети блестит над ним, как воткнутая в песок жестянка. А здесь, на Гефсиманском холме, монастырь, в котором живут русские монашки. Представляешь, прямо здесь, в этом Иисусовом саду. И при монастыре — церковь, в которой мы молились с отцом Глебом о тебе и о твоем папе. Сейчас отец Глеб вернулся в город, а я осталась здесь, чтобы поговорить с тобой. Ванечка, прости, я, наверное, говорю слишком беспорядочно. Я попозже расскажу тебе, как мы оказались в Иерусалиме, а сейчас... На чем я остановилась? А, да, Марию освободили и всех наших тоже. Это стало возможным после того, как ББ спихнули с трона. Сам бы он, конечно, ни за что не ушел. Даже несмотря на то, что после истории с хосписами Вся страна превратилась в сплошной митинг, и со всех площадей ему орали «пошел вон». Но неожиданно Дума, которая всегда была его железной подпоркой, проголосовала за его отставку. То есть попросту воспользовалась случаем, как будто давно этого ждала. Но, ну, а главное, в семьях полицейских, нацгвардейцев и прочих ФСБшников стало много больных детей. Оставляя их без помощи, власть предала своих церберов так же, как и всех остальных граждан. Ну и вместо того, чтобы разгонять митинги, церберы заорали «пошел вон» вместе со всеми. Какое-то время в Москве безобразничали добрые молодцы из православных дружин, но как только ветер переменился, они притихли и исчезли. Странная штука, Ваня. Вот кажется, власть — самая прочная вещь на свете. Как вдруг в один прекрасный день оказывается, что она — зыбкая и гнилая, и непонятно вообще, на чем держалась. Мы говорили об этом с отцом Глебом, и он, конечно, опять съехал на свою любимую тему — на совесть и бессовестность. Но в этот раз я с ним согласилась. Ведь каждая власть вправду держится на бессовестности, особенно если у власти преступники. Для них безмозглые и бессовестные — идеальные, подданные. Потому что умным и совестливым не нужна никакая власть. Они могут и сами управляться по своему внутреннему честному закону. Беда в том, что бесстыдная власть хоть и рухнет, но подданные, которых она успела отравить своей гнилью, действительно не смогут жить под самоуправлением совести, и нужна будет новая власть, очередной новый порядок. Ох, Ванечка, ты всегда смотрел на меня с обидным восхищением, если я умничала. Вот и сейчас, кажется, смотришь. Или это смотрит горлица, которая опять прилетела ко мне. «Ну вот, а сейчас пока еще ничего не понятно насчет этого нового порядка. Но отец Глеб надеется, что все у нас станет добрее и милосерднее». «Ох, честно говоря, не просто поверить в это. И мы даже немного сцепились с отцом Глебом. Но он напомнил мне, что стало последней каплей, сокрушившей ББ. Понимаешь, Ваня, сложилось так, что этой каплей стала история нашего Леньки». «Может быть, тебе неприятно вспоминать про Леньку, про ту ночь и про все, что случилось?» Но я расскажу быстро в двух словах. Когда следователи стали разбираться с тем взрывом и той бомбой, они почти сразу дознались, что ее сделал и хотел бросить в штурмовиков именно Ленька. Уж не знаю, кто и зачем рассказал им об этом, но, видно, дурак Ленька хвастался всем и каждому, что у него есть бомба. Да и в церкви все видели, как он поджёг её и хотел бросить. В общем, бог теперь судья тому, кто сболтнул об этом следователям. В итоге Лёньку арестовали, заперли в изоляторе и оставили без помощи, не пустив к нему ни врачей, ни адвокатов. И через несколько часов он умер, не выдержав очередного приступа. И понимаешь, Ваня, он ведь был в той самой матросской тишине, где держали меня. и я могла бы помочь ему, если бы только знала, что он там, и если бы меня пустили к нему». А дальше юристы-правозащитники как-то достали запись с камеры наблюдения в том изоляторе, где умирал Лёнька, и добились, чтобы эту запись показали на заседании Думы. Депутаты смогли выдержать только полминуты этого видео, но этого хватило, чтобы в тот же день наш президент перестал быть президентом. и чтобы решение о закрытии хосписов было отменено и нашлись бы деньги на продолжение помощи детям. Вот и получилось, что в конечном счёте всё решило именно сострадание. И мне уже расхотелось спорить с отцом Глебом. В конце концов, Ваня, мне ли судить, на чём держится мир? Я лишь чувствую, что это равновесие страшно хрупкое и даже как будто невозможное. Кажется, на том полюсе, где совести и сочувствие Их осталось так мало. Но, видимо, там действительно есть что-то сильное и весомое, раз мы еще не рухнули в бездну. И знаешь, теперь появилась новая надежда, что, может быть, не рухнем. Да какая надежда! Еще когда у нас шла война за хосписы, в разных странах стали появляться сведения о людях, умеющих избавлять от боли, так же, как я и Мария. И почему-то во всех случаях речь шла только о женщинах, По этому поводу СМИ заголосили, что в женщинах, дескать, от природы больше сострадания. Не знаю, я с этим, наверное, не согласна, но факт есть факт. Одновременно стали известны случаи стойких ремиссий у детей с СГД. Причем у всех этих детей матери обладают даром избавлять от боли. И еще появились печальные сообщения, что несколько матерей умерли от болевого шока, стараясь облегчить страдания своих детей. То есть, я думаю, с ними происходило то же, что и с Марией во время Алешиных приступов. Могу предположить, что материнское сострадание – самое сильное и самое, как бы сказать, безрассудное, что ли. Оно бывает сильнее инстинкта самосохранения, сильнее страха смерти. В нем – желание избавить своего ребенка от боли любой ценой. Но зато материнская помощь несравнима по силе с тем, что могу сделать я. Помогая Алёше, Мария несколько раз была на грани смерти, но её жертвенность сотворила чудо. У Алёши уже сорок дней не было приступов, представляешь? Точнее, было несколько раз что-то похожее на начало приступа, но боль сразу отступала. Конечно, мы пока и не думаем называть это выздоровлением, держим кулаки и скрещиваем пальцы, стучим по всем деревяшкам и плюёмся через плечо. но всё таки всё таки. Мария и Алёша тоже здесь, в Иерусалиме. Мария давно уже оправилась от своей слабости, а Алёшина восстановление продолжается. Его мышцы всё ещё дряблые, суставы сгибаются с трудом, кровь по-прежнему слабенькая, а цикл сна и бодрствования так и не пришёл в норму. Алёшу всё ещё возят на кресле. Он, конечно, сопротивляется, хочет ходить сам. Но тут, в Иерусалиме, он получил новое крутое электрическое кресло, и стал гонять на нем по коридорам гостиницы, ты бы видела А вчера мы ездили к Мертвому морю в безлюдное место на песчано-соляной косе, и алёша сам прошел, наверное, метров двести. А ведь по песку это так трудно. А потом плавал и барахтался на поверхности, смеялся и кричал. «Смотрите, я Буратино, я не могу утонуть». Все, что происходит с Марией и алёшей конечно, радует и вдохновляет. Как радует и вдохновляет чудесное появление на Земле дара избавления от боли. Поможет ли это остановить СГД? И что вообще принесет людям? Пока есть лишь хрупкая надежда на то, что апокалипсис отменяется, что мир все же не превратится в терминальный бокс, не захлебнется в крике. Но это одна сторона медали. А есть и другая. Еще неизвестно, сколько появилось женщин, способных облегчать боль. Десятки, может быть, сотни или даже тысячи. И скольких детей они смогли избавить от СГД? В любом случае ясно, что это некая новая реальность, и она требует глобальных решений, общей заботы. Вместо этого повсюду разгорается дикий ажиотаж, начинаются гнусные спекуляции. Мгновенно появились шарлатаны и шарлатанки, выдающие себя за чудотворцев, избавляющих от боли, какие-то гипнотизеры, аферисты, работающие поодиночке и целыми шайками, даже просто воры, проникающие в дома больных детей под видом целителей. И, конечно, началось то, чего я боялась больше всего, и через что сама прошла. Началась безудержная торговля умением облегчать боль. При этом далеко не всегда те, кто обладает этим даром, продают себя добровольно. Сплошь и рядом их превращают в рабынь, вокруг них сколачиваются банды, их возят в миллионерские дома на сеансы обезболивания под вооружённой охраной. И возят не к детям, у которых из ГД, а принуждают помогать тем, кто платит, богатым старикам, мучимым подагрой, и инуваришам, у которых камни пошли из почек, и их бабам, желающим рожать без боли. Деньжищиты вокруг этого сразу завертелись бешеные, Не менее отвратителен ажиотаж вокруг излечившихся детей. Из них либо лепят суперзвезд, терзают рекламными съемками, участием во всяких шоу, либо превращают в подопытных кроликов, стараясь доискаться до причинных ремиссий, либо и то, и другое сразу. Все это я предвидела, Ванечка, и всего этого боялась, но не могла представить, что это примет такие масштабы и породит столько мерзости. И что же со всем этим делать? Как защитить этих женщин? Должен ведь кто-то прийти им на помощь. И вот Ваня этим кем-то стала наша Мария. Ох, ты даже не представляешь. Она взялась все это разруливать, да не просто так, а в мировом масштабе. Здесь, в Иерусалиме, она устраивает конференцию. Нашла каких-то мощных людей, привлекла международные организации, какие-то банки, фонды, корпорации. общается с премьер-министрами, со знаменитостями. Отец Глеб помогает ей подтянуть к этому делу архиереев из разных конфессий. Он тоже ведет переговоры, раздает интервью, готовит пресс-конференции. И самое главное, Мария ни от кого не скрывает свою историю, свободно говорит о том, чего ей стоило спасение сына, и поэтому к ней прислушиваются, верят, признают за ней право лидерства. Она ведь даже Алёшу не прячет, конечно, оберегая его от настырной прессы и наэлектризованных толп. Вообще, кажется, нет сейчас в мире человека значительнее и известнее Марии. Её популярность растёт в какой-то пугающей прогрессии. Теперь ей и Алёше приходится жить словно в капсуле, всегда под охраной, в окружении целой свиты референтов, пресс-секретарей, каких-то администраторов, устроителей, организаторов и, как я замечаю, каких-то прихлебателей. но она совершенно точно знала, на что идет. А еще Ваня, чтобы начать раскручивать все это, она продала свой дом под Москвой и, насколько я понимаю, вложила немало своих денег. Мария долго сомневалась, брать ли алёшу с собой сюда, в Израиль, но все же взяла и правильно сделала. Здесь он быстрее пойдет на поправку. Это я уговорила ее взять алёшу А Мария заявила, что тогда и я должна ехать, чтобы быть с ним, ведь сама она целыми днями занята. Рядом с Марией теперь почти всегда отец Глеб. Он явно воспрял духом, а то был сам не свой после своего отлучения и всего, что с нами было после ареста. Право служить в церкви ему так и не вернули, и он считает, что вряд ли вернут. Вместо прежнего главного владыки, который будет еще долго выздоравливать после тяжелой операции, назначен какой-то новый, но отец Глеб ничего про него не хочет говорить». хотя, в общем, понятно, что все это его сильно расстраивает. «Да, Ванечка, наверное, тебе будет интересно. Отец Глеб списался с какими-то христианскими архивами и нашел кое-что про этого древнего грека, Кириона. Ты часто говорил про него и про его свитки. Так вот, о нем оставил записи некий греческий епископ, кажется, с острова Родос. Твоего Кириона, оказывается, не съели львы и он дожил до глубокой старости. Отец Глеб все сокрушается, что ты не успел узнать об этом. А ладонью отца Глеба еще не зажила. Там образовался свищ, дырка практически сквозная. Надо будет делать операцию, чтобы ее закрыть. Хирургическую пластику. Но он пока не нашел для этого времени. И, представляешь, ему поставили в эту дырку временную заклепку. Не железную, конечно, а пластмассовую, под цвет кожи почти незаметную. Он сам по этому поводу прикалывается, поднимает руку и говорит «Клянусь моей дырявой». Раньше я его как-то не воспринимала, но ты помнишь. А теперь с радостью вижу, сколько в нём энергии. Причём доброй энергии какой-то обаятельной, не настырной, не нахрапистой. Ну а я... Ох, Ваня, хочу со стыдом признаться. Я не знаю, чем могу быть полезна Марии, не вижу своего места во всём этом. В отличие от Марии, я не хочу заявлять во всеуслышание, что умею избавлять от боли. Да, Ванечка, я просто трушу. Это я-то, великая и ужасная Ника, бесстрашная укротительница боли. И, думаю, не я одна такая. Все это безумие вокруг способности помогать наверняка заставляет многих подобных мне прятаться, таиться, скрывать свой дар. И хотя я понимаю, что Мария хочет помочь именно таким, как мы, хочет защитить нас и объединить, все равно не могу решиться стать ее полноценной помощницей. Потому что тогда мне придется открыто заявить о том, что я тоже кое-что умею. Иначе кем я буду при ней? Какой ты секретаршей? «Ваня, Ваня, как же мне не хватает тебя? Наверное, ты единственный, кто смог бы меня понять. Что мне делать?» Вернуться в хоспис, который опять действует, и, как раньше, потихоньку помогать нашим маленьким страдальцам тайно по ночам под защитой Дины и Саши Паши. Войти в ту же печальную реку. И что дальше? Как странно, Ваня, как странно. У меня на руках умирали дети, и я относилась к этому как к чему-то естественному. Ну что ж, болел и умер. Такая судьба. И отпускала их почти с легким сердцем. А вот от твоего ухода так тяжело. Необъяснимое ощущение. Вроде бы ты не здесь и вроде бы рядом. И даже ближе, чем те, кто действительно здесь. Знаешь, я тут на днях встретила одного старого знакомого. Точнее, он сам разыскал меня. Случайно увидел в новостях. Мария давала интервью, а я просто мелькнула за ее спиной. Но он узнал меня и нашел, приехал в отель. Не видела его два года. Нет, уже даже больше. Шел мне навстречу по холу отеля, опираясь на трости, сильно хромая. Оказалось, какое-то время назад он хотел залезть на страшно высокую гору в Гималаях. Застрял там в буране, отморозил ступни. Так и знала, что он допрыгается со своей вечной тягой к приключениям. Спросила его, зачем явился. Оказывается, пришел узнать. Неужели я тоже... одна из этих избавительниц. Кстати, Ваня, журналисты придумали для нас дикое словечко «реливерс», дословно «избавители», английский, фармацевтики, обезболивающие препараты. И оно уже к несчастью прижилось. Представляешь, «реливерс». Так пишут на болеутоляющих пилюлях. А по-русски, как сказать, «реливеры, что ли?» Кошмар, короче. Так вот, мы с этим отмороженным старым знакомым сидели в холле, и он спросил. «Ай ю лайк дэм? Ай ю реливы асуэл?» «Ты такая же, как они? Ты тоже избавительница?» Английский. «Мне чуть дурно не стало. Я давай отнекиваться, кричать. Нет, что ты, я просто секретарша при них». Ну, посидели еще. Говорить вроде не о чем, и он бедный уковылял. «Ты только не ревнуй, Ванечка». Когда-то этот человек, Дэвид, был мне очень дорог, а теперь я даже не стала смотреть ему вслед, как он ковыляет вниз по ступенькам. Что-то со мной случилось, Ваня. Видимо, надо мне искать какую-то новую жизнь, опять начинать сначала. Страшно завидую Ритке. Да, Ваня, ты же, наверное, не знаешь. Наша Ритка жива и беременна, и, я думаю, можно сказать и так, жива, потому что беременна. В Москве ее опекают Кастама и тот доверенный юрист Марии, который помогает нам во всем. За Редкиным здоровьем следят хорошие доктора. Только эти доктора не знают, что у нее был СГД и приступы прекратились, когда она забеременела. И никто об этом не знает, кроме Дины и Якова Романовича. Потому что мало ли кто заинтересуется этим феноменом и захочет исследовать его. А живёт Рита с Диной, им сняли хорошую квартиру рядом с филевским парком. Я часто ездила к ним, гуляла с Риткой по парку. И знаешь, даже если просто смотрела на неё, набиралось чего-то такого радостного. Слушай, это же потрясающе! Как цепляется новая жизнь за любой шанс появиться на свет, осуществиться. Даже за такой ненадежный и слабый шанс, как Риткина тело. Про таких, как она, говорят... И в чём только душа держится? Но ведь держится же. И даже не одна, а целых две души. Значит, кому-то всё ещё нужны новые дети, новые жизни. Значит, кто-то всё ещё хочет нашего продолжения. Ох, Ванечка, Ванечка, сколько же всего мы не договорили. Вспоминаю твои стихи, такие чистые и детские. Жалко, что я так мало запомнила, только отдельные строчки. А теперь и прочесть где ты ведь все держал в голове. А знаешь, теперь часто листаю твою записную книжку, ношу ее с собой. Ты уж извини, но ведь ты бы мне, наверное, разрешил, правда? Да там и нет ничего такого, что нужно было бы прятать от чужих глаз. И вот не выходит у меня из головы короткой запись из этой книжечки. Ты написал «Сегодня мамин день рождения». «У Бога все живы». Ванечка, какой же ты счастливый, если тебе пришли в голову такие слова. И правда, так важно верить в это наперекор всему. Вот и сегодня в церкви, думая о тебе, я твердила. Ванечка, пожалуйста, верь в это. Верь, что смерти нет, и все всегда живы, и все всегда продолжается. Знаешь, Ваня, здесь, в Иерусалиме, мне вдруг стало интересно, почему же все-таки 20 веков люди все твердят и твердят имя, Иисуса Христа. И все это пошло отсюда. Здесь эта кнопка, которая запустила весь процесс. Но где она тут? Весь старый Иерусалим — сплошная сувенирная лавка. Торгуют распятиями, иконными камешками с горы, где казнили Иисуса, картонными терновыми венцами. Но я понимаю, что по-другому здесь быть не может. Любая популярность мгновенно плодит тех, кто на ней наживается. А уж такая всемирная популярность и подавно. Но даже коммерция не может 20 веков бурлить вокруг пустоты. И если уж есть здесь та самая кнопка и вечный двигатель всего этого, то, наверное, они в том месте, где Христа казнили, а потом оплакали и похоронили, а Он взял и воскрес. Оказывается, все эти места близко друг от друга, и сейчас они под крышей одного огромного храма. И когда отец Глеб собрался туда идти, я напросилась с ним. Он был удивлен и, по-моему, раздосадован. Наверное, ему хотелось побыть одному в таком месте. Но я вцепилась в него, как репей. Мы пробирались по людным улицам, точнее, по базарным рядам. Как вдруг отец Глеб остановился, взял меня за плечо и повернул к себе. На его лице я увидела досаду и тревогу. «Знаете, Ника», — сказал он. «Мне не нравится, что вы идёте со мной в этот храм». А я дёрнула плечом, сбросив его руку. «Не люблю, когда меня так берут». И ответила, «Можете считать, что мы идём порознь, и я ни о чём вас не спрошу и вообще постою в сторонке». «Нет», — сказал он, — «вы не поняли. Дело не в том, что вы мне как-то помешаете, а в том, что вам не следует идти в этот храм». «Это почему?» — не поняла я. «Потому что вы, как мне кажется, потянулись к вере», — сказал он уже мягче. «Но увидеть этот храм вы еще не готовы». Я смотрела на него с негодованием. «Это почему же я такая, по его мнению, недостойная? Тысячи верующих и неверующих шастают в этот храм без колебаний и сомнений, а я, значит, не готова». Наверное, мое лицо скривилось от обиды, потому что отец Глеб замотал головой и забормотал. «Нет, нет, нет, вы опять не поняли. Я боюсь, что это место разочарует вас настолько, что вы сделаете большой шаг назад на вашем пути к вере. Я ведь уже бывал в этом храме, еще юношей, семинаристом, и помню свои первые ощущения и то, как трудно мне было справиться с разочарованием». Это был какой-то новый поворот. Мы стояли посреди узкой улочки, нас обтекала и толкала толпа. вот как сказала я. «И что же такого разочаровывающего в этом вашем главном храме?» «Трудно объяснить», — замялся отец Глеб. «Можно сказать, там слишком много человеческого, чересчур много». «Ух», — сказала я, — «уж человеческого я повидала немало и во всех ракурсах. Человеческим меня не испугаешь». «Отец Глеб, послушайте, если даже Бог захочет, чтобы я разочаровалась и сделала шаг назад, так тому и быть. Но я и без вас прекрасно знаю, чего можно ждать от людей и в самом святом месте, и в любом другом». И мы пошли дальше. Через сотню шагов мы были подхвачены толпой и внесены под своды храма, накрывшего своим громадным серым телом самую горячую точку на земле. Нас оттеснили к стене, и я увидела высокую приступку между колоннами и сказала отцу Глебу «Помогите мне влезть сюда!» Он помог и крикнул мне сквозь гомон толпы «Побудьте здесь, я вернусь за вами!» И исчез в людском водовороте. И вот я стояла там и смотрела поверх голов, видела серые стены с арками и ярусами и серый купол с круглым окном в небо, и просто привыкала к этому странному месту. следила за голубями, перелетающими с яруса на ярус. И постепенно стал глуши гул голосов, и растаяли тычки от локтей на моем теле, и необычные запахи, которые, наверное, бывают только в этом храме, сплелись в один душный клубок. Я стояла и думала. Ну и что ж, ничего страшного, ничего неожиданного. Люди стекаются в эту точку со всего света, Перемешиваются в этом храме-шейкере в безвкусный коктейль верующих и неверующих, интересующихся и безразличных, пытающихся почувствовать что-то особенное или тупо отмечающихся для своих инстаграмов. Объездив с Дэвидом полмира, я всюду сталкивалась с такими толпами, видела, как они устраивают площадки для селфи в самых печальных местах, где до сих пор слышно эхо страданий и смерти. В общем, ничего нового. А потом случилась совсем уж странная вещь. Меня вдруг, как будто ниоткуда, пронзила острая жалость. Такая знакомая мне жалость, Ваня. Именно та, которую я всегда чувствую, когда хочу впустить в себя чужую боль. И я не могу ее спутать ни с чем, эту особенную жалость. Знаешь, Ваня, я даже испугалась. Стала оглядываться со своего возвышения, искать, кому здесь плохо и чье страдание просится в меня. Но никого такого не увидела и испугалась еще больше, что сейчас в меня вольется чья-то боль помимо моей воли, а я даже не буду знать, чья. Я закрыла глаза, замотала головой, пытаясь стряхнуть на вождение, чуть не свалилась в толпу со своей приступки. Потом заплакала, точнее, позволила себе заплакать, надеясь что от слез станет легче. «Хотя, вообще-то, Ваня, я сейчас стараюсь не плакать». Тут, на мое счастье, появился отец Глеб, и я почти упала ему на руки, и так в обнимку мы выбрались из храма, ушли подальше от его дверей и сели на ступеньки в голом квадратном дворе, окруженном высокими стенами. Отец Глеб заглядывал мне в лицо, наверное, видел, что я заплаканная, не понимал почему, не мог догадаться, что на меня нашло. А я сама ничего не понимала и все еще со страхом ждала, что вот сейчас неизвестная боль которая, казалось, тянется за мной из храма, вопьется в меня. И что я тогда буду делать? Но боль не приходила, а необъяснимая жалость потихоньку отпускала, таяла во мне. Мы с отцом Глебом довольно долго сидели в этом залитом солнцем раскаленном дворе, и было ужасно жарко. И первое, что я подумала, приходя в себя, хорошо, что отец Глеб сегодня одет не в свою длинную черную робу, а в легкие брюки и светлую рубашку, а то бы он, бедный, тут совсем изжарился. Мы поднялись со ступенек, вышли из храмового двора и, наконец, оказались в тени на узкой улочке и встали у стены. Отец Глеб дал мне бутылку с водой, и я жадно выпила ее всю и, только делая последний глоток, подумала, что не оставила ему ни капли. Потом он заговорил, и я понимала, что он говорит наугад. — мне как кажется, я знаю, что вы чувствуете. Я тоже, когда впервые попал в этот храм, едва справился с разочарованием. Мне тогда бросилось в глаза, как в нем все поделено на куски разными конфессиями, и было так горько, что вот люди хотя бы здесь, хотя бы ради того, кто хотел научить их любви и согласию, так и не смогли, так и не поняли. Но я как-то прорвался через все это, к чуду, которое все-таки светится здесь. И тот, кто сотворил это чудо, Он ведь на этом самом месте простил и продолжает прощать людям все их несовершенство. И, кажется, он говорил что-то еще, но я не стала слушать и прервала его, наверное, слишком резко. «Отец Глеб, давайте сейчас не будем. Может быть, когда-нибудь потом?» «Потом?» — переспросил он, и вдруг улыбнулся, будто я сказала что-то хорошее. «Ладно, Ника, потом так потом». И я была рада, что он не обиделся, и сразу стало легче. Но в тот день нас ждало еще одно испытание. Через два квартала мы наткнулись на галерею, где как раз открывалась выставка русского художника Чуркина. А я про него знаю, про этого Чуркина. Девчонка, с которой мы оказались в одной камере, мне рассказывала. У него внешность Иисуса Христа, и на плакате у входа на выставку был он сам, его лицо. А отец Глеб сначала подумал, что это его картина и что он, наверное, иконописец. Зашли на выставку, а там всякая мура, поп-арт, какие-то фигуры из колючей проволоки, не то ангелы, не то демоны, железный шар на цепи, которым дома ломают, а на шаре выбито «Божий дар», голый манекен, застывший в каком-то диком танце, а за его спиной бетонные плиты с надписями «Не убивай, не кради, не сотвори кумира». И называется все это «Давид». Короче, всякая хрень с претензией на искусство. А посреди зала скульптура «Агнец». Мирзковатая овца, склеенная из пластиковых бутылок и облепленная белой овечьей шерстью, а шерсть вся измазана то ли краской, то ли настоящей кровью. А потом и сам художник появился. Действительно очень похожий на Христа и даже одетый во что-то подобное. И отец Глеб понял, что лицо с плаката — это он и есть, сам автор всей этой белиберды. И тогда отец Глеб сразу насупился, повернулся и вышел из галереи, сердито расталкивая публику. Я вышла за ним, нагнала его, заглянула в лицо, и лицо у него было злое, перекошенное. Ох, никогда его таким не видела. И он процедил только одно слово — «Еросилия». Я подумала, это какое-то ругательство, И, каюсь, Ванечка улыбнулась про себя. Вот пример того, как мало в нас на самом деле снисходительности и готовности прощать. Какой-то, прости господи, несчастный выпендрежник мгновенно вывел из себя даже сверхтерпеливого отца Глеба, который, кажется, все понимает, всем сочувствует и даже готов простить человечеству все его несовершенство. Но слово я запомнила и потом нашла в интернете. Оказывается, это самая Яроселия, Вовсе не ругательство, а просто кощунство по-гречески. И странная вещь, Ваня. С тех пор, когда вижу что-нибудь плохое, безвкусное, бессмысленное, мне сразу приходит в голову это слово — Яросилия. Ладно, Ванечка, совсем-совсем я тебя заболтала. Солнце клонится к закату, желтеет и уже цепляется за ветви гефсиманских олив и тянет их тени к Иерусалиму. Мне пора, да и тебе, наверное, тоже. Но я все сижу здесь и думаю. А сама-то я вполне верю в наше бесконечное потом и в то, что, может быть, даже у нас с тобой еще что-нибудь когда-нибудь будет. Хочу, хочу верить, Ванечка. Эх, ладно, это уж как пойдет. Мне пора к Алёше. Хотя у него теперь и без меня нянек хватает, и за целый день никто мне не звонил, никто меня не искал. Ну, значит, все у них хорошо, все в порядке. Да, еще расскажу тебе. Алеша здесь встретил своего ангела. Забавная и странная история. Мария почему-то очень хотела, чтобы они с Алешей побывали там, где родилась Богородица. Оказывается, это место тоже здесь, в Иерусалиме. И их посадили в микроавтобус с темными стеклами, Вывезли из дальних ворот подземной стоянки, еще покружили по улицам, убеждаясь, что нет за ними хвоста папарацци. Представляешь, какая жизнь теперь у Марии и Алеши. И привезли к какому-то ничем не примечательному дому в старом городе. И вот под ним, оказывается, сохранился подвал, где жила семья Богородицы. И даже вроде бы известно место, где стояла ее колыбелька. А сам дом, представь себе, просто жилой. На первом этаже маленькая церковка, а в подъезде ходят жильцы, тащат пакеты из супермаркета. И вот, Алёша мне рассказывал, они спустились в этот подвал, а потом помолились в церковке. А когда вышли на улицу, к подъезду подкатил грузовой мотороллер, а за рулём парень, который развозит молоко. И когда он снял шлем, Алёша сразу понял, что это он, его ангел. А парень взял лоток с молочными бутылками и хотел нести в подъезд. Но, видимо, Алёша уставился на него так, что парень остановился, заулыбался и сказал Алёше что-то, наверное, на иврите, потому что ни Мария, ни Алёша его не поняли. И тогда парень взял из лотка бутылочку молока и дал Алёше. И понёс лоток в подъезд. Алёша ни за что не хотел уходить оттуда, хотя сопровождающие их торопили, боялись, что прохожие узнают Марию. И тот парень через пару минут вышел чтобы ехать дальше развозить свое молоко слушай ваня я бы конечно списала всю эту ангельскую тему на детские алёшины фантазии но мария сняла алёшу с этим парнем на телефон и вот я должна поверить своим глазам это тот самый то самое существо изображениями которого изрисован алёшин блокнот нето большеглазый светловолосый со стрижкой под горшок Алёша вообще-то неплохо рисует. В его блокноте есть портреты ангела крупным планом. Но ну, просто невероятное сходство. А ещё я была поражена реакцией Марии. Она отнеслась к этой встрече почти без удивления, только улыбалась, обнимала взбудораженного Алёшу и говорила, «Ну вот ты и встретил его». Да. И ещё бутылочка, которую он дал Алёше, она очень-очень странная. На первый взгляд... Обычная стеклянная бутылочка граммов на 200 с железной крышечкой. Но на ней нет ни торговой марки, ни штрих-кода, ни срока годности. Вообще нет никаких надписей, ни одной буковки. А в бутылочке молоко как молоко, на вид даже какое-то жидковатое. Алёша не знает, что с ней делать с этой бутылочкой, видит в ней какую-то волшебную вещь, говорит, что это не просто молоко, а настоящая живая вода. Теперь это... его величайшая ценность. Такая вот история, Ванечка. Мария, кстати, переслала мне это фото Алёшу с его ангелом. Хочешь глянуть? Вот. Куда тебе показать его? Не знаю. Давай, что ли, покажу этой горлице, которая всё не улетает и не улетает от меня.